Глава 7. Дверь открыл папа. На нём была бледно-голубая рубашка и тёмно-синий кардиган с косами и коричневыми пуговицами, которые я подарила ему на 70-летие. Он имел привычку носить две кофты по 10 лет, чередуя их между собой. Его лицо показалось мне бледным. Под тонкой кожей нижних век проступали мраморные прожилки капилляров. Может, они появились и раньше, просто с недавних пор я приглядывалась к нему пристальнее, выискивая малейшие признаки старения. «Папа», Папа" — сказала я, заключая его в объятия. «Ох, Би», — выдохнул он в мои волосы. Ну и неделька выдалась. «Где мама?» «Её нет», — ответил он и направился в кухню. «Она со мной не разговаривает». «Вы поссорились?» «Боюсь, что да, утром. Знатная была перебранка». Что случилось? Папа подошёл к обеденному столу с разложенными на нём столовыми приборами, которые доставали только на Рождество. Рядом стояла открытая бутылка полироли. «Зачем ты это делаешь? К вам кто-то придёт?» «Нет, мы уезжаем», — сказал он, протирая тряпкой зубцы вилки. Вот из-за чего вышел утренний спор. «Куда вы собрались?» «Выпала возможность поехать в Гвинею». «В Гвинею?» переспросила я потрясённо В наших еженедельных телефонных разговорах мама ни о чём таком не упоминала ограничиваясь перечнем покупок из Sainsbury и планами их использования Да когда мы поднимаем паруса и плываем на следующей неделе но у твоей мамы другое мнение Это что-то вроде круиза Да Даже компания, которая вы путешествовала с Глорией и Брайном на Канарские острова? Нет, нет, Глория и Брайан не едут, усмехнулся папа. Господи, вот была бы потеха. Нет, только мы с твоей матерью. А вообще-то позвали меня, и я бы с удовольствием поехал один. Мама не хочет. Нет, считает это слишком опасно и беспокоится о погоде. Ну, она права, сказал я. Может, отложите до другого раза? Нет, нужно на следующей неделе, даже если будет шторм. Зачем туда стал приборы? Они нам понадобятся, сказал он для поездки. Я уверена, что на борту будут столовые приборы. Нет, нет, не для еды, рассмеялся он над моим предположением. На продажу нам с твоей матерью наконец подвернулся шанс податься в негоцианты. Подвернулся шанс податься в негоцианты. Как папа мог выдать такую фразу, правда, неясно, в шутку или всерьёз. Отец до сих пор мало в чём изменился, те же ист-эндские нотки его гласных. Мягкий голос, смех, солидный словарный запас с разговорными вставками, знатная перебранка и поэтическими изысками. Поднимаем паруса. Изучая информацию о папином диагнозе, я снова и снова читала Что близкие больных испытывают подлинное горе, поскольку родной человек меняется до неузнаваемости, я же пока наблюдала обратное. Из-за этого ещё труднее было смириться с будущим, которое его ждало. Болезнь заострила черты папиного характера, эксцентричного и деятельного, но в корне он не изменился, только стал более концентрированным, как бульон, крепким, неразбавленным, наваристым. непроцеженным. С папой было сложнее поддерживать отношения или просто разговаривать, однако он определённо оставался самим собой. Временами казалось, что его истинное я проявляется сильнее, чем когда-либо. Я услышала, как возле дома остановилась машина и подошла к входной двери. Мама вылезала из серебристой Toyota Glory. В северных пригородах Лондона Автовладельцы так любили этот цвет, что дороги на снимках из космоса, наверное, выглядели посеребрёнными. Увидев меня, Глория помахала, и я помахала в ответ. Мама, одетая в сиреневый спортивный костюм, держала в руках свёрнутый коврик для йоги. "Пока, Глор", крикнула она, отходя от машины. "Увидимся на единении и самосознании. Пока, Мэнди". Подойдя ко мне, мама сухой, чёпорно поцеловала меня в щёку. Значит, имя прижилось? Да. Никто не возражает называть тебя Мынди. Ни у кого нет с этим проблем, кроме тебя. Что ещё за единение и самосознание? Название говорит за себя, ответила мама и прошествовала наверх в спальню, и я направилась следом. Смейся сколько хочешь, Нина, сказала она, усаживаясь на край кровати, чтобы снять кроссовки. Меня это не смутит. Извини, я не буду смеяться. Где папа? Внизу. Он сказал, вы поссорились. О, это была не ссора, так, размолвка. Мама подошла к туалетному столику и принялась надевать золотые украшения. Из-за круиза, если не ошибаюсь. Круиза? недоуменно переспросила она. Из-за чего был спор? Я только попросил его вести себя повежливей на светских мероприятиях. Папа самый вежливый человек из всех, кого я знаю. Что ты имеешь в виду? Мы обедали у Глории и Брайана в прошлые выходные. Папа встал из-за стола, пошёл в туалет и просто не вернулся. Где он был? Через полчаса мы обнаружили его во дворе за домом. Ясно. Что-нибудь ещё? Накануне мы ходили на вечеринку, и он нагрубил нашим знакомым, а затем надел пальто и просидел в коридоре на стуле до конца вечера, давая понять, что хочет домой. Я чуть со стыда не сгорела. Хорошо, сказала я. Ты помнишь, что его спровоцировало? Это был обычный разговор. Да, но вспомни, о чём шла речь в обоих случаях. Мама нахмурилась и на мгновение задумалась, вновь раздражённая тем, что я решаю проблему допросом, а не гневной тирадой. Кажется, за обедом мы говорили о Пикассо, сказала она. Да, точно, накануне Брайан смотрел передачу о Пикассо, а вчера Один мужчина спросил Била о его любимых произведениях из учебной программы в то время, когда он преподавал английский язык. И что сказал папа? Он сказал: "Занимайтесь своими чёртовыми делами" и ушёл. Понятно. Я изо всех сил старалась не рассмеяться при мысли о папе, подрывающем социальный устой в гостиной с бежевым ковролином, панк и спинера. Мне всё предельно ясно. Папа любит говорить об искусстве и о книгах. Он прекрасно разбирается в этих двух темах, но Нина: "Мам, послушай, пожалуйста. Я на тебя не злюсь. Я просто пытаюсь понять его". Она сжала губы и отвернулась от зеркала, чтобы говорить со мной, а не с моим отражением. Мне кажется, сейчас как раз та стадия, когда папа осознаёт, что с ним что-то не так, только не понимает, что именно. Он отталкивает людей, и изолируется для самозащиты. А думай о нём. Ему лучше, чтобы его считали грубым, а не глупым». Мама молчала, теребя кольца на безымянном пальце. К «Твоему сведению, папа сейчас внизу полирует столовое серебро». Она слабо рассмеялась и закрыла глаза с выражением, похожим на усталость. Это было первое проявление слабости с её стороны за последние месяцы. «Окончательно спятил. Знаешь...» Есть разные способы получить поддержку, сказала я. Я уже начала искать, куда нам обратиться за помощью или советом. Я не в силах сейчас об этом думать, произнесла мама неожиданно громко и снова повернулась к зеркалу. Расскажи мне, как у тебя дела. Отлично, ответила я, решая на сегодня дать ей передышку. У меня с собой корректура новой книги. О, умираю от желания взглянуть. И я кое с кем встречаюсь. Шутишь, воскликнула она, поворачиваясь ко мне. С кем? С очаровательным мужчиной по имени Макс. Чем он занимается? Он бухгалтер, сказала я, но не в восторге от своей работы. Бухгалтер хорошая профессия, очень достойная работа, рассуждала она вслух над моими словами. Где вы познакомились? В приложении для знакомств. Дочь Сары познакомилась со своим мужем через приложение. Он личный тренер, бегает марафоны. В этом нет ничего постыдного. Я и не считаю это постыдным. Мы должны на него посмотреть. Когда приведёшь его на ужин, ты бы этого хотела? «Да!» — воскликнула она. «Конечно!» «Не думай, что новый человек утомит папу». «Нет-нет, всё будет в порядке. Предоставь это мне». «Отлично», — сказала я. «Ладно. Ты любишь сгущённое молоко?» «А что?» «У меня его целые залежи». Я привезла несколько банок на случай, если вам нужно. Это для одного из твоих блогов? Нет, мам, упрекнула я уже ненавидя ранимость собственного эго. Я не пишу блоги с тех пор, как мне исполнилось 20 с небольшим. Я работаю напрямую с брендом и придумываю идеи рецептов, помогаю рекламировать продукт. Хорошо, хорошо. Нет, спасибо, я его не ем. А вот отец не откажется. Помню, бабушка Нелли говорила, что в детстве он обожал бананы со сгущёнкой. И она разрезала банан в миску, добавила туда полбанки сгущённого молока и отнесла папе, который всё ещё увлечённо полировал столовые приборы. Вот, сказала я. Нетрадиционный второй завтрак. Отложив полироль и тряпку, папа осмотрел содержимое миски, потом взял у меня ложку и с опаской прожевал кусочек. На лице у него проступило узнавание. Я ел это с дядей Ником, когда мы были маленькими. Мама давала нам сгущёнку в качестве поощрения. Она использовала её для подкупа, чтобы заставить нас делать работу по дому. Однажды я съел целую банку. Надеюсь, что она не заметит. Ну и трёпку мне задали. Боже, да чего вкусно. Удивительно, как у меня ещё остались зубы. Хорошо, произнесла я, радуясь его последовательным, достоверным воспоминаниям. Я привезла тебе кучу банок, так что разберись с ними. Войдя в гостиную, я увидела на кресле раскрытый посредине экземпляр "Робензона Крузо". Недавняя беседа внезапно обрела смысл, и наравне с тревогой я ощутила облегчение. Я обрадовалась, что в то утро из всех книг на полке папа выбрал эту и захотел отправиться Сумas бродное приключение в Гвинею. На его месте я бы тоже хотела оказаться именно там, уехать как можно дальше. Дома я постучала к Анджело, как безуспешно делала каждый день после нашей ссоры через окно спальни. Однако на этот раз он открыл дверь. Его лицо выглядело помятым, словно неубранная постель, а волосы торчали в разные стороны. Анжела сощёрился и потёр глаза, привыкая к свету в коридоре. В его квартире свет не горел, а шторы были задёрнуты, несмотря на 4 часа дня. «Привет!» — поздоровалась я. «Привет!» — сказал он. «Я хотела поговорить о той ночи». Он уставился на меня заспанными глазами, его полные губы распухли ещё больше от обезвоживания после недавнего пробуждения. Я подождала, пока он заговорит, но в итоге сдалась. «Хорошо!» Тогда я начну. Той ночью ты вёл себя непорядочно. Непорядочно. Во имя добрососедской дипломатии я вновь перешла на язык, который использовала в годы учительства в средней школе, когда теряла контроль над классом. "Когда ты кричать на меня как на животное?" спросил он, прочищая уголки глаз. "Я на тебя не кричала, а очень вежливо несколько раз попросила не разговаривать так громко". пол 12:00 ночи среди недели. Если ты хотела, чтобы мы замолчали, то спустилась бы и постучала в дверь. Ты вечно не открываешь. Не кричи на меня. Накопленное недовольство сочилось из меня, вызывая покалывание кожи. Перестань. Всё как раз наоборот, ты кричал. Нет, не кричал. Может, просто извинишься? Это всё, о чём я прошу, и мы закроем тему. «Нет!» — сказал Анжела бесстрастно. «Что?» «Нет!» — буркнул он и захлопнул входную дверь. В тот вечер мы с Максом ужинали не дома. Я пригласила его в недавно открывшийся паб, на который писала отзыв. Сейчас я как никогда нуждалась в его компании. У него был ключ от того магического места, куда я неизменно попадала с нашего первого свидания. Дай-ка снова взглянуть на обложку. Не исходя второй бутылки вина Макс потянулся к моему телефону и открыл изображение обложки Крошечной кухни. Скорее бы увидеть её на полках. Ты такая умница. Его похвала пролилась на меня солнечным светом, и я поняла, насколько сильно хотела услышать то же самое от папы. В тот день я решила не оставлять корректуру и дать ему копию в другой раз. чтобы не запутать его ещё больше. У меня есть идея для следующей книги, сказала я, ставя бокал на барную стойку. Я ещё никому не говорила, думала вначале поделиться с тобой и узнать, понравится тебе или нет. Макс выпрямился и потряс головой, чтобы прояснить мысли. Я готов, выкладывай. В общем, сегодня я виделась с папой, и он был немного не в себе. Воображал разговор и путал случившееся на самом деле с тем, что читал. Я приготовила ему перекусить. Привезла с собой кучу сгущёнки. Ты ведь в курсе, что я связалась с компанией по производству сгущённого молока? Макс кивнул. Так вот, я сделала папе бананы со сгущёнкой. Мама говорит, он обожал это лакомство в детстве. И знаешь, когда он ел, у него в голове будто сработал переключатель к его прежнему «я». Совсем ненадолго, но словно по щелчку. Любопытно. И я задумалась о связи памяти с едой, о том, насколько наши пищевые привычки, продиктованные ностальгией. Словом, я решила разобраться, каким образом вкусы и запах пробуждают воспоминания. Это будет книга рецептов, историй и научных фактов. Вив просила написать что-нибудь персональное. Куда уж ещё персональнее? Исследование о том, как еда связывает нас с нашим прошлым. Как тебе? Макс отвёл мою своинравную чёлку с лба. По-моему, здорово. Правда? Да, мне нравится. Прусская кулинария с нейный Дин. Сказал он. Нет, это нужно доработать. И я возьму интервью у психологов о том, почему определённые вкусы и чувства связаны и выясню, какие у каждого поколения любимые блюда. Точно. Как исторически сложилось, что послевоенному поколению нравятся бананы, а нашему гамбургеры. Бесплатная игрушка с Happy Meal. Бесплатная игрушка с Happy Meal, согласилась я. Блестящая идея, сказал Макс, наклоняясь ко мне, словно собирался меня съесть. Ты великолепна. Мы заказали третью бутылку вина, и когда лёгкий туман в голове превратился в полномасштабное опьянение, Как кольчик оповестил о скором закрытии. Последний заказ, эхом разнеслось по бару. Я ещё не напилась, возмутилась я. "Разумеется, нет", подтвердил Макс, зажав фильтр губами и скручивая сигарету. "Что ещё на повестке дня, Нина Джордж? Что нам нужно обсудить? Мне невыносимо видеть, как ты хэндришь и надуваешь хорошенькие губки. Кошмарный сосед снизу." Похоже, пора с ним поговорить, сказал Макс, видимо, он из тех, кто слушает только других мужчин. Нет, я положила ладонь ему на плечо и погладила мягкую ткань тёмно-синей рубашки. Я должна разобраться с ним самостоятельно. Нет, не должна. Да, сказала я, допивая вино из бокала. Наверное, ты сочтёшь это прихотью. Просто мне важно справиться с этой ситуацией без мужской помощи. Чтобы знать, что я могу решать проблемы одна. Но, прервавшись на полусловие, он убрал табак обратно в карман, а сигарету сунул за ухо. «Ты не одна». Макс часто меня обезоруживал вескими, неожиданными заявлениями о наших отношениях в отнюдь неромантических разговорах. Он словно меня испытывал. Я никогда не знала, как правильно ответить. Пошатываясь, мы в обнимку вышли из паба и двинулись в сторону восточного Лондона, где, по заверению Макса, допоздна работал неприглядный, пропахший потом паб с алеповатыми коврами и бильярдным столом. Совершенно в моём вкусе. Он вёл меня извилистым маршрутом, останавливаясь на каждом углу и прикидывая, куда повернуть, словно сбился с пути. Я пил здесь по вечерам с 27 до 30 лет, сказал он. Представляй себе, с 27 до 30. «Хотела бы я посмотреть на тебя в каждом возрасте с момента рождения. Чтобы все Максы выстроились передо мной в шеренгу». «Ага», — сказал он, замерев посреди тихой улочки в жилом квартале. От тепла его дыхания образовались облачка пара. Я представила внутри него горнила, где рождались слова и мысли. Макс достал из кармана телефон и открыл карту. «Чёрт, я так накидался, что не ориентируюсь без этого». Ненавижу напиваться до такой степени. Я оглядела улицу, на которой мы стояли, и ощутила первые тревожные признаки надвигающиеся волны дежавю. Макс, где мы? Это усвоить объяснить Нина Джордж. Кажется, мы неподалёку от дома. Какого дома? Моего первого дома. Моего около Майл-Энда. Да, станция в 10 минутах ходьбы. Меня словно магнитом потянуло в конец улицы, и я направилась туда. «Мы рядом с Албин-сквер?» — спросила я. «Постой», — сказал Макс, шагая позади меня. «Подожди! Да, я знаю, где мы!» Я дошла до конца улицы, повернула направо, миновала паб, где мы с папой обычно ели картошку фри по выходным, и свернула влево на Албин-сквер. Всё моё существо отозвалось моментально — даже не на чувственном уровне, а на клеточном. Ощущение было биологическим и интуитивным, теистерическим да и предопределяющим. В центре площади находился сквер, идеально сохранившийся в моей памяти. Каждое растение, тропинка и дерево выглядело точно так же, как и в последний раз, когда я была здесь больше 20 лет назад. Я подошла к ограде, чтобы заглянуть внутрь. Прикосновение к холодному металлу блестящих чёрных прутьев Вскресила в памяти пушистые рукавицы, которые я носила. "Макс, смотри", сказала я. "Это площадь, на которой я выросла". Недолго думая, я поставила ногу между прутьями ограды, подтянулась и перелезла на другую сторону, в сквер. Макс последовал за мной. "Сюда мы с отцом приходили каждые выходные. Здесь я научилась кататься на велосипеде. Сюда меня возили в коляске, когда я была совсем маленькой. Это первое место, куда мы приехали из роддома". Есть фото, на котором мне пару дней отроду и мама сидит со мной вон там. Я указала на скамейку возле газона. Справа на площади возвышалось тутовое дерево. Это дерево. Я устремилась к нему, чувствуя сумбур в мыслях. Бывало, я сидела под ним и представляла себя в лесу. Мама делала мне бутерброды, я приходила сюда с игрушками и часами играла под ним. Однажды упала с него, пришлось наложить швы на колено. Атя, может, И не часами. Не исключено, что в детстве десять минут казались часом. «Ого!» — выдавил Макс. На его месте я бы тоже не знала, что сказать человеку, которого закрутил водоворот ностальгии. Для Макса это была просто Лондонская площадь. Череда улиц, клочок травы, кучка фонарей. Для меня она представляла источник существования. Я была зачата и рождена здесь, познала чувства людей и слова. «Я только сейчас поняла, — сказала я, — именно это дерево научило меня значению слова «дерево». Каждый раз, когда я произносила это слово или стояла у дерева, или думала о деревьях с тех пор, как выучилась говорить, я представляла его. Все эти образы, осевшие у меня в голове, открыли мне мир. Они до сих пор там, пускай и без моего ведома. Вот это дерево, Внутри меня. Я положила руку на ствол и наклонилась к нему. Извини, я не суполный бред, сказала я наблюдающему за мной Максу. Я коснулась лбом коры. Ветви скользнули по моей макушке. Мне очень плохо. Он обнял меня, мы подошли к скамейке и сели. Я наклонилась вперёд, уткнувшись головой в колени. Макс положил руку мне на спину. По-моему, отец понимает, что с ним происходит. Почему ты так считаешь? Просто я знаю его лучше, чем кто-либо. Она сознаёт происходящие перемены, что он теряет доступ к своей личности и воспоминаниям. Я бы предпочла считать всё неправдой, но это правда. Мне хотелось бы верить, что он в блаженном неведении, но я не могу. Он сбит с толку и наверняка ужасно напуган. Только представь, Как это невыносимо. Макс водил рукой по моей спине, и некоторое время мы молчали. А здесь, наверное, чудесно жить, сказал он наконец. Я откинулась назад и оглядела внушительную ширенгу кукольных домиков на противоположной стороне улицы. Идеальное место, правда? Интересно, понимала ли я это в те времена? Я хочу жить с тобой на этой площади. ответил Макс. Нам не по карману, как и многим. Однажды я найду возможность поселиться здесь с тобой, пускай даже в чём-то сарае. Это место будто создано для нас. Думаю, оно всех располагает к себе. Это как с красивыми людьми. Стоит им войти в комнату, и они притягивают окружающих словно магнитом. Нет. Я на самом деле представляю нас здесь. Авда. Да, Нина, сказал он. Я тебя люблю. Я взяла его лицо в ладони, как магический шар. Отстранившись на несколько дюймов, я заглянула ему в глаза и попыталась увидеть картины улиц и площадей, существовавших в нём. Я тоже тебя люблю. Это твое дерево, высокое и гордое, отбрасывало тень на наши сплетённые в лунном свете тела.